и маленький ломтик сыра. Комната была такой же пустой, как келья. Там стояло кресло, на котором сидел хозяин, в углу складная постель, застланная соломой, а у стены шкафчик. В нём было полно книг и манускриптов. Олтер внимательно взглянул на книги, потому что такое количество их ошеломило даже студента Оксфорда. Итак, сын мой Уолтер в первый раз видел Роджера Бекона вблизи, его поразило благородство его лица, оно было настолько необычным, что можно было назвать его прекрасным. Конечно, дело было не в правильности его черт. Нос священника был кривым, над ним нависал удивительно высокий лоб, а губы были поразительно изогнуты. Уолтер решил, что самыми прекрасными в его лице были глаза, большие и темные. Это были удивительные глаза. Они притягивали к себе и держали в своей власти. В лице этого странного священника не было ничего чисто английского. Оно не походило на лицо обычного человека. Казалось, что его место было среди мудрецов, проделавших удивительное ночное путешествие на верблюдах, или среди людей, которые принимали участие в совещании на горе Олимп. 2 недели назад я присутствовал на ваших занятиях, хотя не являюсь вашим студентом. Я запомнил всё, что вы нам рассказывали, особенно о Китае. Я хочу вам сказать, что отправляюсь туда. Сын мой, тебе известно, что ни один человек, посмевший туда отправиться, до сих пор не вернулся. Вопрос прозвучал очень строго, но потом Бэкент так славно улыбнулся, что Уолтер немного расслабился. "Я уверен, что мои длинные ноги смогут привести меня обратно домой", ответил Уолтер. Бэкент о чём-то задумался. "Когда мне было столько же лет, сколько и тебе, я сам мечтал о том, чтобы отправиться в Китай. Мне до сих пор этого иногда хочется". Хотя я твёрдо уверен, что никогда не смогу повидать эту страну. Если бы я владел магией, которую мне приписывают люди, у него засверкали глаза. Я бы использовал её в власть, чтобы перенестись через моря и пустыни и сразу бы очутиться в Китае. Как было бы чудесно узнать все секреты из уст мудрецов. Олтер предложил ему Может, мне попытаться узнать для вас то, что было бы вам интересно? Сын мой, почему ты решил рисковать собственной жизнью? Мне кажется, что ты знатного происхождения, и у тебя впереди может быть много интересного. Наверное, в Англии тебя ждет спокойная и обеспеченная жизнь. Наоборот, моя жизнь может очень быстро закончиться, и это будет неприятный конец. Олтер рассказал Бэконо о событиях, произошедших в Буллере, и даже повторил свои слова, когда он отказался служить королю. Бэкон очень внимательно слушал его. "Мне мало что известно о нашем молодом короле", наконец сказал он. "О нём говорят, что он совершает множество разных ошибок, но он тебе не простит этих слов, когда узнает о них. Я согласен, что тебе хотя бы на время стоит покинуть королевство". Бэкон немного подумал, а потом продолжил: "Действительно, если ты покинешь Англию, почему бы тебе не отправиться в Китай? Дорога на восток не более опасна, чем пути-дороги в Европе. Конечно, неприятно говорить об этом, но самые опасные разбойники в христианском мире